Нет, это было невозможно. Актер Пандоры был хорошим примером. Он был существом, не отражавшим, что было в уме его создателя, и потом фактически и говорить могло даже существо без голосовых связок, вроде Айнза. Все, что он мог сказать, фэнтезийные миры действительно поразительны. Если ты обращаешься ко мне Ань сама, я полагаю, все окружение было зачищено. Истинно так. Тогда я задам тебе самый важный вопрос. «Ты готов биться с намерением убить меня?» «Да, мне было приказано сделать так». Айнс кивнул, услышав ответ злого лорда. Одной деталью, доставлявшей беспокойство Айнзу все это время, был недостаток сильных оппонентов для битвы. После битвы с Шалти Айнс волновался об отсутствии шансов сразиться в полную силу. Он уже получил опыт в ближнем бою и мог умело двигаться в теле Мамона и биться примерно как воин 33 уровня. Ему было любопытно, как теперь такое его тело будет функционировать в высокоуровневом бою. Он должен был провести боевые тренировки против высокоуровневых оппонентов. К сожалению, он до сих пор не встречал таких высокоуровневых монстров. Поэтому он приказал Демиургу скомандовать злому лорду убить Айнза. Он мог победить такого сильного врага, желавшего убить его и тем самым усилить себя. Легче было сказать, чем сделать. Оба стражи были категорически против идеи и уговорить их заняло немало времени. Тогда мысленно истощенный Айнс уже подумала сказать «Я думал, мы сошлись на том, что мое слово – закон». В конце концов, после бесчисленных условий и уступок, сцена для этой реальной битвы была поставлена. Хладок прошелся по его телу, как он подумал о том, что может умереть. Это было совершенно отличное чувство того, как он ощущал себя во время битвы с Шалти – поскольку это было ненужной битвой. Однако, хотя у меня большой опыт ПВП в Игдрасиле, в битве против Шалти я понял, что этот мир не игра. Если придет время для меня выступить против игрока сотого уровня с большим опытом реального боя, я не смогу победить без равноценного количества опыта. Я должен помнить, что страх – это дорога к поражению. Айнс был очень рад, что он был нежитью и мог подавить чувство страха смерти. Будь он еще человеком, то сейчас свернулся бы калачиком и просто дрожал. Итак, теперь Юри. Ань собратился к горничной перед злым лордом. Поскольку ты и Люпус Регина здесь, значит ли это, что вы будете сражаться против меня вместе со злым лордом? Что насчет остальных? Он не видел признаков Салюшин, Энтома и Сизу. Они должно быть находились не здесь. Мы двое единственные, кто пришел сюда. «Мы, сестры, будем сражаться против вас вместе со злым лордом Гнева. Дело в том, что Альбеда Сама считает неплохой мыслью позволить людям этой страны лицезреть демонов горничных. К тому же злого лорда Гнева в одиночку может быть недостаточно для удовлетворения вашего желания, Айнс Сама». Было правдой то, что одному злому лорду примерно 80-го уровня будет очень тяжело выстоять против Айнса, Однако даже подмога в виде Юри и Люпус Регины не делала его сильным оппонентом. Однако, возможно, это и не так. Дополнительные хлоптные факторы могут стать неудобством. Страдать потом из-за недооценки своего противника будет глупо. Лучше мне быть настороже. Вдобавок, Альбеда Сама приказала нам уточнить кое-что у вас, Ань Сама. Вы действительно согласны с условием, что не будете покидать Назарик на протяжении следующего года, если будете побеждены. «Ах да, это было одно из условий, на которых настояла Альбеда, прежде чем согласиться на этот бой. Если я проиграю, я проведу следующий год усердно работая в великой гробнице Назарик в одной комнате вместе с Альбедо. Вы не собираетесь сверить и условия, упомянутые Демиургом?» Айнс глянул на злого лорда, но он ничего не сказал, видимо, он не считал это необходимым. «Премного благодарим вас», Юри поклонилась. «Итак...» Более нет возможности изменить план. Подумав о том, насколько тяжелой оказалась ситуация, Айнс не мог внутренне не вспотеть. Убить Юри было бы достаточно просто, учитывая колоссальную разницу в силе. Но Айнс Олгон никогда бы не допустил этого. Убийство НПС в целях тренировки крайне возмутительно. Иначе говоря, я должен убить злого лорда без ущерба для Юри и Люпус Регины. Айнс не мог не рассмеяться. Это будет чертовски трудной задачей. Тем не менее, для практики нет ничего лучше. Что-то не так, Айнс Сама? Нет, ничего такого, не беспокойся. Также Кацит Сама попросил записать битву, чтобы все в Назарике могли использовать ее в целях обучения. Вы не возражаете? Хотя Айнс и не хотел делать этого, потому что считал это смущающим. Однако запись боев была распространенным явлением в Игдрасиле. Имея это в виду, он обязан одобрить эту просьбу. Но запись боя затронет защитный барьер против обнаружения. Должен ли я его убрать? Вы, несомненно, имели в виду заклинание обнаружения наблюдения, не так ли, Ань Сама, а не связанную с систему защитных барьеров? Ах да, именно так. В конце концов, если затронуть последнее, было бы плохо для кого-нибудь из Назарика, пытающегося найти мое местоположение, или сделать запись боя. Если он развернет связанную систему барьеров с заклинаниями атакующего типа, которую он так беззаботно использовал в прошлом, то любой член Назарика, захотевший использовать заклинания обнаружения на Анзе, понесет весьма серьезный урон. Ранее в Викдрасиле он использовал это постоянно, потому что там не было дружеского огня. Но сейчас это было бы опасно. Разумеется, обитатели Назарика не пострадали бы от атакующего барьера, учитывая, что они под защитой предметов мирового класса. Но эта защита потребовала бы затраты в виде золотых монет, а для него это лишние бесполезные расходы. Тогда нет необходимости беспокоиться, Су. Нет, я лучше уберу его прямо сейчас, и тогда смогу немного успокоиться. Понятненько, Су. Тогда оставляю все на вас, Су. Аньс деактивировал свой атакующий барьер. Отлично. Итак, давайте начнем боевую запись. Чье поле зрения вы используете? Мое тоже подойдет. Думаю, это я должна сделать запись Су. По правде, Ань заустроил бы любой вариант. Любой ракурс обзора подошел бы. Вдобавок начали всплывать воспоминания о спаррингах с его друзьями, что приносило ему удовольствие. Имитация боев с его друзьями было основополагающей частью разработки новых техник и оружия. Он часто споринговал с тачми, но эти бои не учитывались и не были занесены в список пвп битв Айнза. Так как Айнз у него ни разу не выигрывал, его рейтинг побед снизился бы, будь они зачтены. Но он никогда не относился к этому всерьез, а просто рассматривал как тренировку, поскольку знал, что не сможет победить. Айнз всегда подчеркивал это. «Тогда начинаем?» Тебе надо быть готовой убить меня. Естественно, я не буду убивать тебя. Нет, на самом деле, все будет в порядке, если вы убьете нас. Прежде чем Айнс смог сказать, что он не хочет этого делать, Юрия объяснила причину. Айнсама, мы не являемся настоящими членами плеяд. Все мы – великие доппельгангеры. Что? Мы – музыканты струнного оркестра Эрика под управлением Чакмуля Сама из пяти худших. По приказу Альбеда Сама мы превратились в членов Плеяд. Это как? Посмотрев на них еще несколько раз, Айнс так и не смог отличить их от Юри и Люпус Регины, которых он знал. Он не мог не задаться вопросом, было ли это ложью, которую они рассказывали, чтобы он мог спокойно убить их во время боя. Одна из них точно могла быть подделкой. Он когда-то слышал, что лучшая ложь – это истина, смешанная с небольшой ложью». Айнс не мог смотреть сквозь маскировку великих допельгангеров. Было заклинание, которое могло рассеять их маскировку, но использование этого заклинания не позволит им снова трансформироваться в течение довольно долгого времени из-за эффекта заклинания. В таком случае их превращение в плеяд станет бессмысленным. Было бы иначе, если бы Айнс выучил аналогичные заклинания более низкого уровня, но... Нет, кое-что он все-таки заметил. Хм, «Похоже, Люпус Регина говорит не так, как обычно. Что происходит?» Лицо Люпус Регины на мгновение исчезло. «Это странно, Ань Сама. Великий Доппельгангер, притворяющийся Люпус Региной, изменил свою манеру речи. Вероятно, это была его обычная манера речи. «Ах, она не использует такие выражения!» «Но Люпус Регина-сан всегда говорила так перед нами. Когда Доппельгангер выдавал себя за кого-то, людям близких к цели. Было трудно распознать их маскировку, это было потому, что они использовали некую форму телепатии во время маскировки, чтобы читать поверхностные мысли людей, с которыми они разговаривают, а также тех, кто их окружает. Все это для того, чтобы извлечь информацию, связанную с целью, которую они имитировали, а затем применить ее к своей имитации, по крайней мере так было написано в энциклопедии монстров Игдрасиля.